УШУ и состязания с представлениями БАЙСИ. Состязания или борьба, схватка, бой дают возможность помериться силами с другим. Они составляют важную часть представлений БАЙСИ, 100 игр, включая в себя многие элементы УШУ. Представления БАЙСИ могут также называться спортивными соревнованиями, удивительными состязаниями по борьбе, а иногда и просто соревнованиями. Их появление относится к эпохе Джаньго, а расцвет приходится на период Хань. По поводу их истоков существуют две версии. По первой, соревнования Байси произошли от обрядов обучения военному искусству, практиковавшихся в армии. По второй, они развелись из представлений Чи -Ю. Исходя из содержания представлений Байси, можно утверждать, что армейские соревнования по изучению боевого искусства и народные сценические техники являются их составной частью. В эпохе Цинь и Хань состязательные представления были необычайно популярны. Так в жизнеописании Ли Сы в «Исторические записки» сказано «В то время Эрши Хуанди находился в Цюаньгуне, где организовал показательные соревнования. Это представляет собой описание состязательного зрелища в царском дворце. В свою очередь, известный вид состязаний периода эпохи Хань, Хуангун из Дунхая, был одновременно популярен как в народной, так и в придворной среде. Все простолюдины в окрестностях столицы, смотрят его в качестве развлечения, и даже императоры не брезгуют любоваться этим состязательным зрелищем. В первом томе «Си Цзин Цзадзи» «Записки о западной столице» сказано, что представления Чи состязания и пьеса Хуан Гун из Дунг Хая» полностью относятся к представлениям соревновательного характера и должны включать в себя элементы кунг-фу. Согласно хань «История династии Хань», в третий год правления хань уди под девизом «Юань-Фэн» представители всех княжеств собрались в Чан-Ане. Император организовал там огромнейшие по размаху соревновательные представления, на которые собралось поглазеть все население в радиусе 300 ли. Это говорит о том, Что в то время все общество горячо любило представление байси. В записках об уди в Ханчжоу, история династии Хань, говорится: подобное увеселительное представление называется состязанием. По два человека соревнуются в своей силе, искусстве стрельбы из лука и управлении колесницей. Поэтому такое мероприятие и получило название состязаний. Оно включает в себя различные развлекательные умения. Состязание по два человека указывает на то, что соревнование это одна из технических разновидностей УШУ, наполненная содержанием военных тренировок, а также выполняющая зрелищную функцию. В эпохе Суй и Танн, небывалую популярность стали набирать представления Байси. Так во всех крупных городах каждый год в пятнадцатый день первого месяца по лунному календарю проводились масштабные состязательные зрелища, включавшие в себя искусство подражания животным, акробатику, поднятие тяжестей, трюки с колокольчиком и мечом, хождение на руках. В эпохе Сун и Юань – по причине появления сцен для выступлений в сунский период их называли притонами и игорными домами. Выступления байси стали еще более красочными и величественными. Техническое мастерство и эстетическая ценность представлений получило дальнейшее развитие и наполнение, открыв для себя новые границы. В течение длительного времени такие движения, как прыжки, Повороты, кувырки, перекатывания, падения, хлопки, содержащиеся в соревновательных представлениях, усваивались в ушу, сформировав устоявшийся набор терминов. Это способствовало не только повышению технической составляющей и обогащению зрелищности ушу, но и повлияло на его содержание, популярность в народе, обогатило его техническую базу а также сформировала такой характерный эстетический принцип, как «в технике есть военное искусство, в военном искусстве есть техника». Таким образом, Ушу выделилась на фоне остальных боевых искусств благодаря своему уникальному колориту.